Серпилин, когда узнал, был не рад этому. Мало ли, что там может выйти, пока будет ездить. Что-то не понравится или еще хуже, что-то новое в голову придет перед самым началом дела. Но в то же время в душе не осуждал Батюка за этот сегодняшний приезд. Возможно, и сам на его месте не выдержал бы, приехал. Все же главный удар именно здесь. И впервые... Он наносит такой удар в роли командующего фронтом. Неудивительно, что ему не сидится. Серпилин не испытывал Зуда спешить навстречу начальству. Наоборот, узнав по телефону, что Батюк приказал не тревожить командарма, продолжал действовать, как запланировал. Побывал сначала в одном полку на переднем крае, потом в штабе одной из дивизий второго эшелона, потом на позициях тяжелой артиллерии. С артиллеристами речь шла не об артподготовке, не о начале, а о конце первого дня наступления. За сколько времени рассчитывают сменить позиции и выдвинуться вслед за пехотой? Оттуда поехал к танкистам, в ту самую карачаевскую бригаду, откуда был майор Помпотех, которому пришлось сделать выволочку. Всюду предупреждал, куда двинется дальше, и всюду ему звонили, где находится командующий фронтом и что сейчас делает. Кстати, таким образом заодно проверила связь. Со связью был порядок, работала без осечек. Если от Кирпичникова командующий фронтом поедет прямо к соседу справа, не заезжая в штаб армии, Кузьмич вернется, расскажет, как ездили, какие замечания были. А если станет возвращаться через командный пункт армии, на всякий случай в палатке в столовой военного совета готов был обед. Побывав с утра в войсках, Серпилин почувствовал, что там, внизу, так же, как и он сам, ждут завтрашнего дня с затаенным волнением. Но суеты не было. И перед начальством не мельтешили, вели себя с достоинством, как люди сознающие, что они вполне приготовились к своему решительному часу. Серпилин не стремился сегодня объехать побольше частей. Побывал лишь в нескольких. Хотел ощутить настроение в войсках и на выборку проверить как подготовились не только к моменту атаки, а и к дальнейшему. Войск было много, график движения многоэтажный. Некоторые тонкости этого дела он и проверял сегодня. Рвануть сразу, даже на большую глубину, после удачной артподготовки – это еще не все. В глубине могут возникнуть и, наверное, возникнут многочисленные осложнения – который требуется предусмотреть. Сейчас, вернувшись, он вспомнил о танкисте Помпотехе и позвонил командующему АБТ полковнику Свиридову. Сказал ему сначала, что был в Карачаевской гвардейской танковой бригаде и что ее командир-полковник Галчонок, которого раньше не знал, произвел самое наилучшее впечатление – а потом добавил, чтобы Свиридов взял на заметку и доложил после операции, как проявит себя в ходе боев помпотех этой бригады инженер-майор Булыгин. Свиридов по телефону сказал только «Есть», а о причине звонка не спросил, видимо, сам догадался. У Серпилина была слабость. Он любил, когда... Чем-нибудь проштрафившиеся люди потом, вопреки ожиданиям, хорошо проявляли себя в боях. «Товарищ командующий, к вам прокурор армии!» – доложил Сенцов. «Пусть заходит!» Серпилин посмотрел на часы. «Ровно пятнадцать. Прокурор никуда не делся, явился точно». И хотя, казалось бы, в самый канун наступления на эту встречу можно было времени и не найти, Серпилин нашел. Хотелось воевать на свежую голову, освободить ее от того тяжелого вопроса, по которому пришел прокурор. «По вашему приказанию явился». «Садитесь», — сказал Серпилин поднимая глаза от метеосводки на вошедшего подполковника юстиции, которого он видел впервые. Прокурор прибыл 10 дней назад вместо Полознева, служившего в армии бессменно с начала ее формирования. Как раз в тот день, когда Серпилин вернулся из Москвы, Полознев был ранен на передовой осколком. Ранение было не опасное для жизни, но неудобное ни встать, ни сесть. И хотя он был хороший человек, и к нему хорошо относились в штабе армии, но, как обычно в таких случаях, все равно не могли удержаться от шуток. Говорили, что немец все же подвел прокурора под трибунал. А на плечи нового прокурора сразу, как прибыл, легло из ряда вон выходившее дело. Гибель на учениях заместителя командира дивизии полковника Цветкова и ранения, находившегося рядом с ним командира полка от осколков одной и той же злосчастной мины. Дело тяжелое для всех еще и потому, что хотя прямых доказательств злого умысла обнаружено не было, но не было и доказательств обратного а масштабы последствий требовали суровой кары виновному. Кроме всего прочего, для тех, кто занимался этим делом, не осталось в секрете, что командующий армией, человек обычно уравновешенный, узнав о гибели полковника Цветкова и тяжелом ранении командира полка, вышел из себя и потребовал строжайшего расследования. Не только принял к сердцу сам факт, который действительно не лез ни в какие ворота, но никак не мог пережить, что погиб Цветков, с которым он еще в должности камдива прошел через весь Сталинград. А командующей армии есть командующий армии. Какой бы ни вынесли приговор, утверждать ему. И при таком заведомо крутом отношении начальства пойти на смягчение буквы закона будет трудно, даже если и захочется. А на фронте этого часто хочется людям, особенно когда речь идет о возможности смертного приговора. И так кругом столько смертей, что добавлять к ним еще смерть по приговору редко кто стремится. Почти всегда это делается, скрипя сердце. И это дело тоже разбирали, скрипя сердце. Виновного обнаружили сразу, да он и не думал отпираться. Обстоятельства дела были такие. Третий день шли учения в обстановке, максимально приближенной к боевой. Незадолго до этого... Командованию дивизии досталось от Серпилина за то, что занимались показухой, наводили на дивизию лоск, а настоящие трудовые учения не проводили, к боям, по сути, не готовились. Замкомандира дивизии сняли, назначили на его место Цветкова, и Цветков взялся за дело с двойным старанием, хотел доказать, что не зря пришел. Несколько дней подряд так гонял людей на учения, что все были в мыле.